Глава 23 третья. Второй дирижабль еще был далек от состояния готовности. Требовалось не менее трех месяцев для окончания постройки. И мы решили начинать действовать, не дожидаясь ввода его в строй. Все равно на первом этапе крупных десантных операций не предполагалось. Противник пока особенно активных действий тоже не предпринимал, ограничившись разовой бомбежкой Ленинска и Пулиса. В их случаях сопротивление он не встретил, что должно было убедить врага в отсутствии у союзников средств для продолжения боевых действий. Так было согласовано со штабом. Предполагалось убедить метрополию, что непосредственная опасность ей после памятного разгрома полигона не угрожает. В ближайшее время, по крайней мере, видимо, нужное впечатление произвести удалось, так как налеты более не повторялись. Разведка докладывала, что все имеющиеся в наличии дирижабли заняты перевозками на северном маршруте, доставляя в метрополию столь нужные для восстановления производства воздушных судов и паровых машин ресурсы. Разгромленная нами перевалочная база отстроена вновь, охрана серьезно усилена. Естественно, что сил до действия на других направлениях у них не осталось. Даже на традиционное противоящерное патрулирование вокруг границ метрополии выделено... Всего один дирижабль. Вторая пара самолетов уже тоже была перегнана над головой базу склада, и еще четыре пилота второй очереди попеременно осваивали пилотирование истребителя. В запасе оставался еще один двигатель, и планер для него тоже уже закончили строить. Будет резервная машина, так как каждый наш воздушный аэродром оснащался штатно двумя истребителями. Первая пара пилотов, включавшая меня и Артема, вместе со своим носителем и его экипажем, была уже полностью готова, и мы начали действовать. План первого боевого вылета авианесущего дирижабля замысловатостью не отличался. Пользуясь огромной дальностью полета, обеспечиваемого несравнимой с немецкими паровыми машинами экономичностью наших дизелей, Мы могли осуществить продолжительный рейд без необходимости в промежуточных посадках для дозаправки. Поэтому просто, преодолев немалое расстояние и сделав небольшой круг, обошли метрополию Запада и сели в воздушную засаду на пути следующих северных рудников дирижаблей, подальше от промежуточных баз, обозначенных на наших картах. Вернее, мы патрулировали чуть в стороне от немецкого маршрута, чтобы не быть замеченными противником слишком рано. В идеале он вообще не должен будет увидеть наш дирижабль. Самолеты позволяли действовать за горизонтно. Но чтобы самим обнаружить будущую жертву истребительной атаки, высылали вперед еврейских разведчес на попугаях. Это, пожалуй, являло самым сложным моментом при подготовке рейды заставить пугливых птиц базироваться на воздушном судне. Чем только не пытались их заманить на специально укрепленные по периметру верхние самолетные стоянки бревна, пополняющие роль неосеста. Мешки крупного зерна, какие-то лесные плоды, но тщетно попугаи страшно боялись подлетать близко к невиданному сооружению, парящему в небе. С дикими криками шарахались в стороны, чуть не сбрасывая своих наездниц. Мы уже почти отчаялись и собирались заменить их разведчиками на белокрылах, как вдруг случайно выяснилось, что капризные птицы просто обожают консервированные ананасы, некоторое количество банок, которые хранилось в помещении бывшего торгового центра. Данный факт мы тут же использовали для решения проблемы. Вся попугаяцкая осторожность вдруг куда-то делась при виде заветной баночки в руках человека, стоявшего на посадочной площадке дирижабли. Хоть раз попробовавшая лакомство птица, преодолев страх, садилась на предназначенное для нее бревно. Вскоре они совсем перестали бояться державля. Таким образом и удалось приучить всех четырех носителей наших разведчиц, которых предполагалось взять в рейд. Хорошо, хоть запас спасительных баночек оказался достаточным. а Первый перехват оказался до нельзя обыденным. Как будто это одна из многочисленных тренировок, проводившихся в последнее время. Особенно был разочарован Артем, для которого этот бой являлся первым. Он-то ожидал накала страстей, прорыва сквозь огненный смерч встречного огня и прочих страшилок, которые рисовало богатое воображение, а тут толком даже впрыска адреналина не получил. Дело в том, что вражеский дирижабль нас вообще не заметил, то есть совершенно Его экипаж, видимо, так и погиб в полном недоумении, не поняв причин столь печального развития событий. Произошло все в соответствии с нехитрым планом. Одна из разведчиц, заметив приближающийся дирижабль, метнулась на базу и объявила тревогу. Самолеты давно были подготовлены к вылету, поэтому нам с напарником оставалось только подняться по специальной проложенной внутри оболочки лестнице на верхнюю площадку воздушного судна. Так что через две минуты мы уже были в воздухе, Благо дежурившие устребители техники тут же, получив сигнал из рубки, начали прогревать двигатели машин. Набрали высоту в два с половиной километра и направились на перехват, забирая чуть в сторону от расчетного направления, чтобы, обойдя противника по дуге, зайти на дирижабль сзади, так меньше шансов, что приближающиеся самолеты заметят издалека, ведь вражеские наблюдатели рефлекторно обращают основное внимание на переднюю полусферу в сторону движения своего корабля. Зря боялись и принимали меры предосторожности. Кажется, на верхней части баллона несчастного дирижабля, двигавшегося полуторами километрами ниже, вообще никто не сидел. Но, может, только в одной из передних стрелковых башенок. Усеявшие в последних столкновениях поверхность оболочки многочисленные стрелки отсутствовали полностью, прохлаждаясь, видимо, в кают-компании. Да, расслабились что-то немцы после разгрома полигона. Сделал я вывод, опуская бинокль, в который разглядывал вышеописанную картину. Ну а дальше мы действовали как на учениях. Быстро догнали еле ползущий по сравнению с самолетом дирижабль, переворотом перешли в пикирование. Артем летел в полусотни метров позади меня, повторяя все маневры ведущего. Хотя, думаю, прекрасно справился бы и самостоятельно. В расчетной точке сбросил первую пару бомб и перешел в набор высоты. Ведомый сделал то же самое и последовал за мной. В верхней точке горки я положил машину на крыло, чтобы увидеть результат атаки. Он был великолепен. Три из четырех бомб разорвались внутри оболочки. И настолько удачно, что гондола оторвало сразу, и она, коркаясь устремилась к земле. А оболочка, хоть и порванная во многих местах, освободившись от груза, Наоборот, взмыло вверх. Но лишь для того, чтобы, потеряв через десяток секунд привычную форму, неуклюже планируя последовать за гондолой. В общем, даже повторная атака не потребовалась. Так и вернулись на базу с половиной боезапаса. За тот первый рейс мы уничтожили еще один дирижабль противника. Этот раз не так чисто. С первого захода только одна бомба причинила какие-то повреждения вражескому кораблю. Так получилось не случайно. Я решил дать Артему шанс попробовать себя себе организации атаки, поэтому он в том вылете шел ведущим и ошибся при расчете пикирования. об его бомбы прошли мимо. Наверное, слишком волновался, так как на тренировках давно уже укладывал все учебные балбанки точно в цель. Я следую за ведущим на большой дистанции, чтобы не торопясь оценить действия своего курсанта. Поправку в расчет, конечно, внес, но... В одной из моих бомб запал горел слишком долго, дурацкий черный порох и она рванула далеко внизу. Хотя врага и на этот раз удалось застать врасплох. Однако пришлось добивать его вторым заходом, и ради Дирижабли наверняка успел все подробности атаки в Метрополию. Так что по фактору внезапности с полным на то основанием можно сказать «до свидания». Теперь противник прекрасно осведомлен о новой угрозе. Впрочем, мы и не рассчитывали, что удастся держать патрульную службу в неведении слишком долго. В конце концов, не фактор неожиданности обеспечивал нам успех. Против лома, как говорится, нет приема, а наши новые самолеты, оснащенные тяжелыми бомбами, и являлись тем самым ломом, проживающим вражеские корабли одним, максимум двумя ударами. Ничего противник толком противопоставить истребителям сейчас был не в состоянии. Как громадная медлительная туша, защищенная лишь картечными пуколками с эффективной дальностью стрельбы в полторы сотни метров, может избежать печальной участи при встрече с нашими самолетами? Да никак. Разве только вовремя сбежит, на что шансов практически нет. Конечно, на перспективу немцы что-нибудь придумают, но наша задача и является – пользуясь временным превосходством, их этой самой перспективы лишить. Вторым рейсом после небольшого перерыва уничтожили еще один держабль и разбомбили две перевалочные базы. Бомбили аккуратно только посадочную площадку для воздушных кораблей и окружающую ее инфраструктуру, чтобы не задеть случайно бараки пленников. А в третьем рейде впервые высадили ангельский десант, захватив еще одну базу. На этот раз мы с Артемом загрузили машины еще и ракетами которые в атаку на дирижабли не брали в виду чрезвычайно низкой эффективности, но сейчас они оказались как раз к месту с помощью ракет уничтожили охранные вышки по периметру, чтобы оттуда не ударили картечью по снижающемуся следам десанту. поэтому обошлось почти без потерь среди ангелов гарнизон перебили пленных варваров выпустили в лагерь со всем оборудованием сожгли. После четвертого рейда противник недосчитал с еще парой дирижаблей. На этот раз они шли рядом, надеясь, видимо, прикрыть друг друга. Разумеется, тщетно. Один рухнул сразу же, второй, поврежденный, попытался сбежать, пока мы с Артемом мотались к своему носителю на перезарядку. Но, видимо, даже за горизонтом стелящийся за ними шли в дыма выдал направление на цель. Так что новую партию бомб мы загружали в машины не зря. Пятый рейд собирались отправиться уже двумя дирижаблями. Подготовительные работы на втором подходили к концу. Но оставленная на северном маршруте разведка докладывала об отсутствии паралетов вражеских дирижаблей. «Мы, конечно, прорядили немецкий держабельный вход изрядно, однако по всем расчетам выходило, что в распоряжении патрульной службы должно оставаться еще не менее десяти машин, а скорее всего и больше». Почему же прекратились полеты? Не хотят зря терять последние державы? Логично. Но за все время наших рейдов, длившихся с перерывами около четырех месяцев, было уничтожено 6 вражеских машин, а добралось до митрополии за тот же период не менее 30 То есть вероятность бития на маршруте ниже 20 процентов. Не так уж и много. Правда, немцы не знали, что вот-вот мы будем действовать двумя авианосцами. Резко увеличив их потери. Или знали? Я еще раз попытался вспомнить, что именно мог слышать этот долбанный Дитрих. Вероятно, он таки знала о нашем строить именно два дирижабля. Так что в Метрополии после наших первых успехов могли верно оценить опасность и прекратить полеты по опасному маршруту. Но ведь для них жизненно важно получаемое северо цирье. Что же немцы выжидают? Опрашивалось несколько довольно очевидных ответов. Либо они радикально изменили маршрут так, что он пролегает слишком далеко, чтобы попасть на глаза нашим разведчикам, либо собирают силы для ответного рейда, ведь Синдитриях и знала о новой базе у склада. Правда, точное местоположение им неизвестно, однако это решаемая проблема. Или приостановили полеты, ожидая ввода в строй какого-то нового оружия, способного... Противостоять нашим самолетам?» Ну или все же ответы, как говорится, правильные. Насчет последнего варианта можно было только строить догадки, а вот два во первых требовали принятия мер. Разведчицам передали указание расширить радиус поиска, совершив несколько дальних рейдов. Благо их средства передвижения не требовали до заправки, находя питание самостоятельно. Так что дальность действия особо ограничена не была. О противовоздушной защите склада я позаботился еще в самом начале и теперь лишь усилил ее, введя постоянное дежурство двух пилотов рядом с полностью готовыми самолетами. Вторая пара летчиков была уже полностью готова, хотя пока еще без боевого опыта. Буквально через неделю выяснилось, что верен был как раз вариант с налетом на склад. У гостя пожаловала целая эскадрилья, сразу четыре машины. От серьезного ущерба нас спасло только то, что немцы не знали точного местоположения бывшего торгового центра, и поэтому кружили по сужающейся спирали, проводя поиск. Так что мы успели поднять в воздух не только все четыре самолета, но и оба дирижабли, хотя и те были ужасными длительными. Но в отличие от кораблей противника, для взлета им не надо было раскочегаривать паровые машины. Достаточно сбросить балласт и включить дизеля. в пару минут возле наших дирижаблей и, убедившись, что, по крайней мере, бомбардировку причала им уже не грозит, направился на поиски вражеских. Шли мы все четверкой. Я рассудил, что это неплохая возможность дать первый боевой опыт нашей необстрелянной паре, и пустил машины Андрея и Виктора вперед. Мы с Артемом двигались километры сзади, наблюдая за действиями новичков. Это и оказалось роковой ошибкой. Противник двигался двумя отдельными парами. Приближаясь к первой из них, я сразу же обратил внимание на их необычное построение. Второй дирижабль располагался совсем рядом с первым, буквально вплотную, но на полсотни метров ниже, а на верхушке первого виднелась какая-то нашлепка. Что-то она мне напоминала, очень знакомая. И только когда Андрей уже ушел переворотом в пикирование понял что это такое но было поздно рацы мы так на все самолеты и не установили их и так не хватало и предупредить товарища уже никак не получалось от нашклепки протянулись пульсирующие полосы после секунды блуждания по небу упершиеся точно в пикирующий истребитель тот мгновенно превратился в клубок огня разваливаясь на ходу остатки машины пронесли мимо вражеского дирижаля и уже гораздо ниже Статонировали бомбы, не причинюв тому не ни во вреда. Вот тебе и первый вылет. Не повезло Андрею. Вечная память. Немцы додумались установить на дирижабль свои старые зенитные эрликоны, и Межане сбили наш дирижабль во время того, теперь уже легендарного налета на Метрополию. Но таких установок у них всего несколько штук. Боеприпасы для зениток немцы производить научились, но не сами орудия. С их точной и сложной механикой не побоялись снять установки зенитных башен Метрополии, оставив столицу без защиты. Впрочем, я точно не знаю, сколько зениток у них имелось в запасе, но судя по тому, что на втором дирижабле характерная зенитная башенка отсутствовала, не очень многое. Теперь стало понятно — странное построение. В каждой паре одна машина являлась зенитной, прикрывая вторую. Шедшим вторым Виктор, увидев случившееся с ведущим, сообразил прекратить атаку. Молодец, иначе погиб бы, скорее всего. Так же, как и Андрей. При настолько малой дистанции огонь и стопроцентно убийственный Но что же делать теперь? Догнал самолет Виктора и жестами приказал обоим оставшимся пилотам повторять мои действия. Единственный способ атаковать, пришедший в голову, — с втрое больше высоты и не с пикирования, а с горизонта, чтобы не приближаться к зенитке. На такой дистанции огонь и уже не страшен. Плотность воздуха делает свое дело. Но и точность бомбометания никакая. Кроме того, запалы бомб рассчитаны на определенное время падения. И, боюсь горят еще до того, как достигнут вражеского корабля. Одна надежда на большой разброс их срабатывания. Технологический недостаток сейчас, похоже, сыграет нам на руку. В любом случае, других вариантов действий не просматривается. Набрал высоту и, проносясь высоко над дирижаблем, сбросил все четыре бомбы. Оба напарника повторили мои действия. Реликон огрызнулся огнем, но, как и ожидалось, безуспешно. Встав в вираж, напряженно жду результатов атаки. Двенадцать разрывов. Но только три рядом с целью. Однако враг горит. Вот повезло, честно говоря. Успех атаки совсем не рассчитывал. Но второго, оставшегося беззащитным, бить чем Мы сбросили весь боезапас. А ведь есть еще пара. Пришлось оттягивать к нашим бережаблям. Те, в соответствии с приказом, чтобы избежать столкновения с противником, Ушли восточнее. Пока догоняли их, пока пополняли боезапас, три вражеских корабля, соединившись благополучно, отбомбились с полежащей, как на ладони, производственной площадки, и на всех парах в буквальном смысле стали уходить на запад. Мы, конечно, их догнали, но на этот раз осторожно атака с большой дистанции успеха не принесла. Как назло, всем бомбы сработали вовремя, то есть не долетев до врага. Пришлось прекратить преследование... Ко времени третьего захода противник ушел уж слишком далеко. Площадку враги разбомбили качественно. Держабельнее стапель оказался полностью разрушен, ангары для самолетов тоже. Но там не было ничего особо ценного, и стапель, по большому счету, нам уже не нужен. Так что, если бы не гибель Андрея и потеря одного истребителя, можно было бы сказать, что отделались испугом. Но, увы.